Она поделилась с ним многим из того, что давно камнем лежало на ее сердце, о полусиротском детстве и первой несчастливой любви к Андрею, о замужестве и о неродившемся ребенке. И нисколько не пожалела о своей откровенности с почти незнакомым ей человеком. Обычно такой порыв откровения сменяется неловкостью, сожалением,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 о любимых музыкальных направлениях или студенческих подвигах он говорил охотно. Но тем, касающихся того, что принято обозначать крайне неудачным понятием «личная жизнь», как будто бывает другая, старался избегать, норовил больше отшучиваться. Однако при этом на вопрос Кати о семье ответил сразу. Женат. И дети есть. Двое. Дочки Дуни одиннадцать.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 Я ведь тоже, к сожалению, замужем. Ничего, это временно. Улыбаясь, легкомысленно махнул рукой Иван. Влакита с разводом затянулась намного дольше, чем они предполагали. Сначала Алла неожиданно уехала в очередную и долгую командировку. Потом вдруг стал вопрос о суде и разделе имущества. Затем нужно было ждать отведенные законом три месяца,